Глава седьмая. Окрестности завода суд деталь-пром Около восьми часов утра. Вот уже второй час мы путешествовали по зеленым весенним лесам русской глубинки. Лесам, которые неустанно прославляли наши великие поэты и проезжие иностранцы, обладавшие незаурядными способностями прозаиков в поисках обещанного завода. О, как честно восхищались мы ими первый час. А потом, потом пришло горькое осознавание, что этот же путь придется проделать обратно. Причем желательно так, чтобы вернуться в нужное нам село. Благолюбезный панда судил нам старенький компас за пятьсот кровно заработанных. Хорошо, хоть затычок пальцем в и денег не взял а то с него сталось бы. По правде сказать, такая прогулка гораздо меньше утомляла моего напарника, который не грешил вчера чрезмерным употреблением спиртного. К тому же, если человек выбирает профессию овощевода, то он в некоторой степени тяготеет и к различным лесным растениям. Уж не знаю, чему их на подобных факультетах учат. На мой спутник Поминутно находил в лесном разнообразии знакомую травку И иногда снисходил даже до того, чтобы мне, нерадивому, объяснить ее свойства А теперь представьте себе, каково это, с похмелья, гуляя по лесу, одновременно слушать чехарду из русско-латинских слов Кошмар! И вот... Когда мое терпение уже окончательно подошло к концу, на лбу выступил пот, а ноги едва слушались, мы выскочили из леса к довольно крутому земляному обрыву. Произошло это очень быстро, без всяких там переходов от вековых деревьев к молодой поросли. Просто раз — и мы на краю обрыва. Внизу растительность была больше похожа на нашу, южную. такая степь в миниатюре. Кое-где можно было усмотреть даже глиняные валуны. Но нерезкий переход от леса к степи и необрыв, который, судя по всему, был творением рук человеческих, заставили открыть нас рты. Прямо перед нами раскинулся огромный, просто исполинский завод. Конечно, я представлял себе, что такое брошенные предприятия. Внушительная часть игр моего детства прошла на территориях пустынных УПТК, мостотрядов, СВРов и иже с ними. Я и мои малолетние товарищи проводили массу времени среди навечно уснувших машин, всевозможных размеров и назначений. А для игр в прятки место и придумать-то сложно, хотя, конечно, все это было небезопасно, и нам частенько доставалось за подобные прогулки. Да, хорошие были деньги, но все же в душе я искренне радовался, что в моем детстве ничего подобного не было, ибо в противном случае я имел все шансы потеряться здесь и никогда не найтись. Территория завода с огромными цехами, стекла в окнах, которых в большинстве своем были разбиты, соединенными между собой паутиной из труб абсолютно всех диаметров, с потрескавшимися асфальтовыми дорогами, выкорчеванными бордюрами и сиротливо гниющими погрузчиками, с разбросанными на земле и в воздухе, на умопомрачительных металлических переходах ящиками, бочками и канистрами, создавало впечатление, Панического бегства персонала жуткого и ничем не объяснимого. На облезлой трубе из красного кирпича, скорее всего, принадлежащей котельной, были выведены цифры 1972. Вот так судит Альпром! Выдохнул Сёма. Скажи мне, что кто-то вот так просто взял. Я ставил такую махину, не поверил бы, ни за что не поверил. А здесь собственными глазами вижу. Только ума не приложу, что здесь можно найти такого, чтобы потом продать. Я пожал плечами. — Ты, случаем, не знаешь, как добыть техническое серебро? Сёма отрицательно покачал головой. — Ну, а хотя бы в каких деталях оно есть? — Не унимался я. «Откуда?» — искренне изумился мой напарник. И тут я вспомнил заунывное перечисление названий лесных растений. И в самом деле, откуда такому травнику знать про серебро, да еще и техническое? Мы спустились с обрыва. Был он неглубокий, метров десять, глиняно-песчанный. Создавалось впечатление как будто строители удалили часть лесной земли, причем под всеми заводскими постройками, создав огромный, но мелкий кратер. С видом первопроходцев мы прошествовали к бетонному забору, украшенному по обыкновению сложноугольными трапециями. Я не претендую на правильность названия этого геометрического узора. Дополнением к забору, соответственно, служила ржавая колючая проволока, аж в четыре ряда, примотанная к ржавым стальным прутам, выгнутым наружу. Ну и что? Я остановился в нескольких метрах от бетонной преграды и, согнувшись, уперся ладонями в колени. Лесная прогулка мне, конечно, помогла, но я все еще чувствовал себя... Мягко говоря, не очень. Инженер растерянно посмотрел на забор. Было понятно, что решить здесь у него ничего не получится. «Тогда пойдем по забору. Других мыслей что-то в голову не лезет». Я выпрямился и покрутил головой. В шее что-то хрустнуло. Я вроде бы даже почувствовал себя немного лучше». «Обычно в заборах бывают внушительные проломы, используемые как мелкими, так и крупными несунами», — приободрил я наш тандем. «В конце концов, наши соседи по ночлегу неким образом попадают внутрь, если только...» Мимолетная догадка была слишком неприятной, чтобы ее озвучивать. Но Сема, как назло, ничего не понял, И, придавив к носу в очки, уставился на меня, ожидая продолжения тирады. Если только, медленно, членораздельно продолжил я, нас попросту обманули. Так, отправили бы куда, только бы подальше. Вроде полазают, пацаны по заводу, ни хрена ничего не найдут и убегут в освояси. Как ты думаешь? Я выразительно дернул подбородком, как бы подталкивая собеседника к правильному ответу. Но тот почему-то не поддержал. «Я думаю, что стоит поискать эту дырку для несунов». Уклончиво промямленный инженер, но так, чтобы было понятно. Уходить отсюда он не собирается. «Как знаешь...» Я пожал плечами и, повернувшись, зашагал вдоль забора. Поведение Семы меня настолько заинтриговало, что я даже забыл о посредственном самочувствии. Довольно скоро мы наткнулись на железнодорожный пути. Рельсы выныривали откуда-то из чаще и, равнехонько проследовав по вышеупомянутому склону степи, скрывались за высоченными металлическими воротами. Вид у ворот был намного более суровый, чем у колючей проволоки на верхушке забора. Массивные металлические листы были приварены к квадратным стальным прутьям, разбег между которыми составлял не более 10 сантиметров. Закрытые ворота представляли собой фронтальный вид дома с двухскатной крышей. Снизу предусмотрительно была наварена круглая заточенная арматура, причем ее длина варьировалось в зависимости от рельефа местности, не нарушая законов физики, конечно. На обеих створках почему-то была сваренная из гораздо более тонкого металла выпуклая роза ветров, густо закрашенная черной краской. По-видимому, некогда эта краска покрывала всю поверхность ворот, но в других местах была полностью съедена ржавчиной. Всю вышеописанную конструкцию венчала пресловутая проволока, намотанная с завидной густотой. «М-да», — задумчиво протянул я, дергая огромный навесной замок, намертво скрепляющий ушки ворот. «Блин, даже не шевелится».